Глава 38. Побродила по дому, заглянула в аптеку, еще раз полюбовалась на царивший там порядок. Никитка сделал хитрое приспособление, когда открывалась входная дверь, во всем доме звенели многочисленные колокольчики. Теперь ему не нужно было постоянно находиться за прилавком. Хотя я тут опять придумала. Мне ведь рассказывали, что ученики Академии продают свои зелья и артефакты совершенно за бесценок, и где придется. А если предложить это делать в моей аптеке? Поставить отдельный прилавочек, благо место позволяет. Нанять продавца, возможно, даже выходца из академии, не нашедшего работу, в идеале хорошо разбирающегося в зельях. И новых покупателей привлечем, и Никитке помощник будет. Опять же, рекламу можно сделать. Заглянула в свою любимую лабораторию, но заходить не стала. Зелья не любят спешки и плохого настроения. А настроение у меня было не пойми что. Я вся извелась от неизвестности. А еще, как там без меня? Руки и еще одно место просто чесались от жажды деятельности. Тяжело вздыхая, под внимательным и строгим взглядом Никитоса села в кресло у камина. Кто-то там сказал, что если смотреть на огонь, помогает расслабиться. Мне что-то не очень помогает. Еще повздыхала и все же упросила Никиту быстренько под его присмотром сходить на рынок, купить коту обещанное угощение. Смотрю я вот на него. и когда он из деревенского неотёсанного заморыша превратился во взрослого и очень симпатичного парня. Никитка очень много читает. Я уже подумываю предложить ему пойти учиться. Нужно подобрать хорошее заведение по торговому делу. Будет у меня братишка знатным купцом. Я в него верю. А хозяин какой? В доме всё содержится просто в идеальном порядке. Для меня загадка. Когда он всё успевает? Накинув тёплые одежки, быстренько метнулись на рынок. Никитос выторговал смачный кусок вырезки в местных рядах. А еще мы прихватили пару больших рыбин, похожих на щучек. Местные подростки, только что притащившие с реки свой улов на рынок, так радовались вырученным монетам, что сразу помчались в ближайшую лавку, торгующую сладостями. Вернувшись, мы вместе готовили обед. Даже кот помогал, оказывал моральную поддержку. Эх, сейчас бы сюда розу. Подруга бы нам такое жаркое сварганила. Как она там без меня? Вечерело по зимнему рано. За окном кружились ажурные снежинки, стирая все следы прожитого дня. Улицы становились девственно чисты, как только что постиранная белоснежная скатерть. В академию мы собирались словно на войну, несколько раз проверив снаряжение и оружие. А на карету мы с котом наложили столько защитных щитов, что просто так не прорвешься. Может, благодаря этому, а может, мы просто нафиг никому не сдались, до ворот академии мы добрались без происшествий. Ещё раз наказала Никитке быть вдвойне осторожным. Из всего приключившегося за прошедшую неделю я ему рассказала только, что я теперь вроде как девушка здешнего принца, на что братец отреагировал на удивление спокойно, и что на его дядю-короля вчера было совершено покушение. Со своим божественным родством решила повременить и так вон сколько новостей для одного дня. За воротами меня встретил Айвор. Оказалось, они с ребятами по очереди дежурили у проходной с ожиданием новостей от меня и Алехандра. Я появилась первой. Сгрузив оборотню наше снаряжение и оставив с ним Матвея, побежала в заосад попросив кота держать меня в курсе по нашей мыслисвязи и сообщить сразу, как только появится Алехандра. Я очень соскучилась по своей большой крылатой кошечке. Скизи, как обычно, уже поджидала меня у двери вольера. И я почувствовала ее нетерпение еще от входа в зверинец. Наша связь крепла с каждым днем. «Какая же она красивая с этими крыльями!» Выудила из кармана купленные специально для нее сладости. Мантикора с наслаждением, зажмуривая глазки, слизывала вкусняшки с моей ладони. Потрепала ее по шелковой гриве и погладила подставленные под мою ладонь крылья. Такие упругие и мягкие, словно покрытые пушистым плюшем. Мадам Клео говорила, что нам придется теперь много тренироваться, чтобы крылья окрепли и могли поднять не только животное, но и всадника. И для этого она уже выпросила у ректора Академии часы занятий на полигоне. Ведь специального загона для летающих животных такого размера здесь не было. Голос Матвея в моей голове сообщил, что прибыл Алехандро, и сейчас все должны собраться на нашем месте в парке. Чмокнув скизев нос, я побежала на общую сходку. Кот встретил меня на полпути, задавая направление, поднятым как флаг хвостом. Он бежал впереди. На такой знакомой полянке на меня налетел рыжий ураган. Розальва кинулась ко мне, кружа и сжимая в объятиях. «Бедные мои ребрышки. Похудеть подруга, конечно, похудела, но рука-то у нее тяжелая», шепнула ей на ухо несколько слов, переданных братцам для рыжей ведьмочки. Ее щечки порозовели от удовольствия. «Какая же они все-таки отличная пара, мой брат и моя подруга. Следом за нами на полянку вышли Алехандро с Айваром. Оборотень нес в руке мою сумку, которую я оставила ему на хранение у проходной академии». Алехандро прибыл в парадной одежде. Держался молодцом, но глаза такие уставшие. Нелегко ему сегодня пришлось. Когда все расселись на постеленных на травку пледах и накрыли полянку многочисленными щитами от прослушки и парочкой защитных, так, на всякий случай, все приготовились слушать. И вот что рассказал нам Алехандро. Когда я так эпически, прямо во время бала, вернула королю утерянную много веков назад драконью корону, Король не удержался и сразу же явил это чудо своим подданным. Вкупе с новоявленным наследником престола это произвело эффект брошенного в воду камня. Пошли круги по воде. Подданные и приближенные заволновались. Многие были в курсе, что магия в этом мире медленно, но верно умирает, и возвращение королевского артефакта давало всем магам мира шанс на долгую жизнь. Но не все радовались этому известию. Как казалось, среди приближенных к государю оказалось несколько заговорщиков. Всем было известно, что король Ричард после гибели любимой супруги, а еще и после пропажи младшего брата, потерял вкус к жизни. Наследников у короля нет, и некая организация готовилась свергнуть правителя, тем более тот совсем не хотел править и при всяком удобном случае говорил об этом. Потому так как гром среди ясного неба было известие о наследнике престола, а появление короны вообще не сулило заговорщикам ничего хорошего. Стоило бы королю хоть раз обратиться в дракона — С престола его свергнуть было бы очень затруднительно. Покушение было организовано спонтанно. Заговорщики совсем не учли, что государь — боевой маг, как и все короли рода Аракс. Их величество отбил атаку нападавших. Они только слегка его поцарапали, да испортили парадный мундир. Но вот с места преступления скрылись. Несколько часов было потрачено на поимку этих людей. Были задействованы дворцовые боевые маги во главе с самим принцем. А потом в ходе многочасовых допросов выяснились имена заговорщиков. В общем, когда король Ричард забил на свое царствование, по стране тут и там расплодилось множество черных сект последователей Мора. Эта секта веками готовилась свергнуть рот араксов с престола. Вот только в то, что из-за их действий магия в мире сходит на нет, они не верят. Надеются, что собранные ими воедино королевские артефакты признают нового правителя. «Не признают». сказала я, тяжело вздохнув. Только благословенные богини могут владеть драконьей магией артефактов и передавать ее своим потомкам. Все посмотрели на меня с пониманием и с толикой уважения. Все помнили о случившемся в храме. Ольма даже потерла запястье, где находился дарованный мною браслет с божественным благословением. Я и ободряюще улыбнулась. Похоже, только сейчас ребята в полной мере начали понимать, что этот дар дает не только плюшки. Это еще и огромная ответственность. Минутку передохнув и глотнув немного ягодного морса, услужливо подставленного розой под руку парню, Алехандро продолжил делиться новостями. А тут еще Тана и Джастин с утра, как и договаривались, прибыли в тайную канцелярию давать показания. Клемаси это до сих пор молчит. Крепкая девка оказалась. Вот ребята и рассказали, что бабушка Маси была чуть ли не главой одной из этих сект. Их род, оказывается, был причастен к похищению королевских артефактов, и поколение за поколением служил богу Мора. Вот только дочка взбрыкнула, вышла замуж и укатила в другой город. Там родилась Мася, а родители вскоре погибли при странных обстоятельствах. Внучку на воспитание забрала бабушка. Будучи графиней, она имела неограниченную власть в своих немаленьких владениях. Там она подобрала в компаньоны внучки пару ребят из небогатых семей с магическими способностями. Так в доме графини появились Джастин и Тана, Климасия с самого детства воспитывалась как последовательница культа бога Мора. Бабуля готовила её к великой миссии. Как рассказала Тана, Мася выросла в строгости и была очень жёстким, временами даже жестоким подростком. Мне кажется, девушка её боится. От одного упоминания имени сжимается в комочек. Джастину проще он, как некромант, менее подвержен таким чувствам. Валелюор хмыкнул. «Ну да, в его огород камешек». Так вот, графиня добилась, чтобы всех троих приняли в столичную магическую академию. Она-то по записям в дневниках своих предков прекрасно знала, где хранится королевский артефакт. Кстати, ведь именно благодаря этой семье вокруг храма было разбито сначала кладбище, похоронив память о самом храме. Все впоследствии считали его просто очень шикарным склепом. А затем была построена академия, которая вовсе накрыла его непроницаемым куполом, закрывшим посторонним проход к храму. Правда, и вход в сам храм был запечатан. И как в него проникнуть, графиня не знала. Не было об этом написано и в дневниках предков. Поэтому Климасе пришлось очень постараться, разыскивая проход. Артефакты для поиска сжигали магию, как проклятые. Пришлось Масе пойти на кражи. Вся их компания начала таскать плохо лежащие накопители по всей академии. А по ночам отправлялись на кладбище, искать вход в храм. Бабуля торопила, Мася злилась, больше всего доставалась бедной Тане. Девчушка безумно боялась ходить на кладбище. Да и красить лазурнитовые накопители ей совсем не нравилось. Несколько раз ее чуть не поймали. Алехандра глянул на прикорнувшего у меня на коленях кота. Да, я помню о ночных бдениях Матвея в ожидании этих похитителей. И тут счастье привалило. Вышедшая в парк выпустить пар после очередной неудачи, Климасия случайно подслушала наш разговор. Она моментально смекнула, что к чему, и подтащила своих подельников варить запретное зелье. А по этим Розальва не составила труда. Стоило только раздобыть немного пирожных и сладкой шипучки. Розальва опустила глазки, обрывая лепестки у ни в чем не повинной ромашки. Все прекрасно знают, как подруга неравнодушна к сладостям. А пирожные — вообще ее слабость. Но что случилось потом, вы все прекрасно знаете. Все сидели молча, переваривая новости. А вот лично меня интересовал еще один фактик из вчерашнего. «Кто же все-таки закрыл нас вчера ночью в твоей комнате?» Ребята оживились, даже заулыбались. «Она, по твоему рассказу, вроде как с принцем была? Как оказалась в твоей комнате? Да еще ночью?» «Ну Но ты даешь, друг!» — хохотнул Валелиор. «Вот ведь вредина некроманская!» «О, это вообще отдельная история!» Александра наконец, расслабился и тоже заулыбался. «Наделала ты вчера переполоха на балу!» Мало того, что король представил подданным молодого симпатичного принца, холостого, да еще и наследника трона. Вот это был переполох среди необременяющих себя моралью дам, девушек на выданье и их родителей. На горизонте появился такой завидный холостяк, и тут появляешься ты, никому неизвестная пигалица. Заметь, это не мои слова, передаю, что слышал. И принц весь вечер от тебя не отходит. Все танцы только с тобой. Многие уже начали рвать на голове волосы. Но тут Максимус исчезает, и ты завладеваешь вниманием второго по счёту завидного холостяка королевства. При этом Алехандро отвесил мне шутливый поклон. Вот позёр. В общем, как выяснилось, действовали несколько разрозненных групп. Помимо того, что тебя пытались неоднократно проклясть, матушка одной из девиц подсыпала в наши бокалы снотворное, надеясь тебя просто похитить и вывести из страны. «Нифига себе у них порядочки при дворе!» Злость накатила волной, обжигая изнутри. Александра, глянувший на меня в этот момент, поднял руку в упреждающем жесте. Э, «Кажется, у меня опять загорелись глаза. Нужно учиться себя контролировать». Их уже задержали и допрашивают. Скорее всего, отлучат от двора, возможно, даже лишат титула. Его величество такого не прощает, тем более в своем дворце. Другие поступили проще, проследили за нами, когда мы уже полусонные, потеряв бдительность, шли в мою комнату переодеваться. «Да-да, переодеваться!» Повысил он голос и посмотрел в сторону некроманта. «Как я и предполагал, дверь просто закрыли, решив тебя скомпрометировать. Что утром и подтвердила делегация во главе с их величеством и моим батюшкой. До сих пор не могу забыть, как граф Ожегов лазил у меня под кроватью». Парень заливисто засмеялся, а меня, наконец, отпустило. Вот и разгаданы все тайны. Можно спокойно учиться дальше. У нас же каникулы. Наконец-то отдохнем. Наверное. Когда мы с Розой и Матвеем вернулись в свою комнату, на моей кровати стояла корзина с цветами и огромная коробка с логотипом «Лучший в королевстве кондитерской». Из букета торчал конверт «Моей любимой принцессе». Всего три слова на листе бумаги с королевскими вензелями.